Глава 35. Великанофобия. «Короны?» — на лице Микая отражается недоумение. «Ты не получишь ее, пока не состоится коронация, которая произойдет после окончания школы». «Я говорю не о той короне, которую я получу, став королевой горгулей, а о той, о которой нам сегодня рассказала кровопускательница. Она пропала, но ее можно...» Я замолкаю, когда Рафаэль начинает смеяться. «Ты думаешь, что ты сможешь найти ту самую корону?» спрашивает он, когда наконец заканчивает смеяться. «Самые могущественные существа, жившие и живущие на Земле, искали ее веками, а ты решила, что можешь просто взять и заставить ее появиться?» Он опять смеется, качая головой. «Может, когда-то это и было правдой». Но в наше время это просто старая вампирская сказка. «Это не сказка», — решительно говорит Хадсон. «Корона существует». «Потому что так тебе сказала кровопускательница?» Бросает ему вызов Рафаэль. «Потому что последние два века я слушал, как Сайрус говорит о ней. Он одержим ею. Мой отец совмещает в себе многое, но он человек нелегковерный». Если бы она не существовала, если бы он не увидел ее собственными глазами, он бы не стремился отыскать ее. И ты думаешь, что можешь ее найти? Вступает в разговор Лаем. Как ты сказал, король вампиров искал ее несколько веков. А ты мне ж будто ты сможешь просто взять и добраться до нее. Этого я не говорила. Мне немного обидно от того, что они смеются надо мной. Я знаю, что это будет нелегко. Но все это нелегко, а кровопускательница сказала нам, в каком направлении вести поиск. «Она сказала вам, где находится корона?» — спрашивает Джексон. И теперь голос его не просто холоден. Он холоднее льда, а лицо абсолютно бесстрастно. «Интересно, зачем ей было это делать?» Я невольно бросаю взгляд на Хадсона, и он чуть заметно качает головой. Я понимаю, что он имеет в виду. Мне тоже не хочется перетряхивать наше грязное белье на глазах у всего Ордена. Но когда я снова поворачиваюсь к Джексону, мне становится ясно, что он заметил, как мы переглянулись. И это отнюдь не радует его. Должно быть, ему тоже не хочется подчеркивать наше разногласие при всех. потому что он ничего нам не говорит. Вместо этого он забивает на свой первый вопрос и переходит ко второму. «И что же она вам сказала? Где находится корона?» «Этого она не знает», — отвечаю я через секунду. «Но она сообщила нам, кто по ее мнению знает. Неубиваемый зверь». «Неубиваемый зверь?» — с недоверием переспрашивает Микай. Затем секунду обдумывает это. после чего качает головой. «А тебе не кажется, что это звучит немного сомнительно? Она же сама отправила вас туда несколько недель назад, чтобы вы убили его. Почему она не упомянула о Короне до того, как вы отправились туда?» «Тогда ей не было нужды об этом упоминать», — начиная объяснять я. «А теперь такая нужда у нее появилась?» В его голосе слышится скептицизм, и я его не виню. В том смысле, что да, когда мы разговаривали с ней в тот раз, никто из нас понятия не имел, что в конце концов я окажусь сопряжена с Хадсоном и захочу разорвать эти узы. И все же в чём-то он прав. Я это понимаю, особенно когда думаю о том, что и Хадсон отнесся к ее словам с недоверием. Трудно доверять той, которая выдает информацию по принципу «когда я захочу вам сказать». «Почему кровопускательница вообще что-то делает?» Огрызается на него Хатсон и на сей раз уже показывает свои клыки. «Вряд ли кто-то станет спорить, что кровопускательница ведет собственную игру, знаем ли мы, что это за игра или нет. К тому же в тот раз корона никак не могла нам помочь, и её нельзя было использовать для тех чар, которые сотворила Грейс, чтобы освободить меня из своей головы. И думаю, мы все согласимся с тем...» что у нас никогда не было ни единого шанса действительно убить этого зверя, так что скорее всего она считала, что ничем не рискует. он пожимает плечами. Но ты считаешь, что сейчас эта корона может нам чем-то помочь? в самом деле в тоне луки звучит такой же скептицизм, как и в тоне микая. Не знаю, я признаю свое поражение и всплескиваю руками. Это была плохая идея. Я запаниковала, подумав о том, что Хадсона могут арестовать и... «Не делай этого», — рычит Хадсон и впервые после появления в моей комнате Джексона и Ордена выходит вперед и заслоняет меня собой. «Тебе не нужно оправдываться перед ним», — продолжает он, испепеляя взглядом вампиров, находящихся здесь. «Я придвигаюсь к нему». на тот случай, если мне надо будет встать между двумя агрессивными вампирами. Но в это время Джексон тоже делает шаг вперед, а Лаем тут же отступает назад. «Почему неубиваемый зверь?» — спрашивает он, снова глядя то на Хатсона, то на меня. «Почему она считает, что ему известно, где находится корона?» «И если даже когда-то это и впрямь было так...» Знает ли она, в каком состоянии он находится сейчас? Я знаю, Грейс, что ты можешь слышать его голос в своей голове. Но неужели ты в самом деле думаешь, что он способен провести с тобой полноценный разговор, не говоря уже о том, чтобы сообщить тебе, где спрятана корона? Это дельный вопрос. Я и сама немало об этом думала с тех пор, как кровопускательница сказала нам, что сначала мы должны найти кузнеца. Когда мы разобьем его цепи... «Ему станет лучше», — говорю я Джексону. Она сказала, что это они сделали его таким. Он не должен был носить их так долго. «Мы уже пытались разбить цепи», — напоминает мне Джексон. «И у нас ничего не вышло. Поэтому мы должны найти кузнеца. Это он выковал цепи». «А где он сейчас?» — спрашивает Джексон, подняв брови. «Его поиски надо начать с великанов». отвечает Хадсон. «С великанов?» — Изумленно спрашиваю я. За последние несколько недель я выяснила, что Хадсон никогда ничего не делает и не говорит без причины. Но я понятия не имею, по какой причине он мог заговорить о великанах. Кровопускательница ни разу не упоминала великанов, как до сих пор и он сам. Так что мне неизвестно, откуда он это взял. Хотя должна признать, что мысль о том, Чтобы побывать там, где они живут, одновременно бодрит меня и внушает мне некоторый страх. Кстати, идет ли речь о гигантских бобовых стеблях? И если да, то как великаны прячутся от пролетающих мимо них самолетов и спутников НАСА? Они славятся своим кузнечным мастерством! спокойно объясняет Лука. И это довольно неплохая идея, начать поиски с них. В его голосе звучит удивление. Я ожидаю, что Хадсон будет раздражен, но он только закрывает глаза и язвит. Предложение, что надо. А есть какое-то конкретное место, где можно найти этих великанов, искусных в кузнечном мастерстве? Спрашиваю я, глядя то на одного вампира, то на другого. Но, похоже, никто не собирается отвечать на мой вопрос, и я фыркаю. Или мне надо просто поискать гигантский бобовый стебель?» Лука прыскает. Но Хадсон явно не понимает, о чем речь. «Я не знаю, выращивают ли великаны там бобы, но...» «Я говорю не об обычных бобах. Я гримасничаю. А о Джеки и бобовом стебле. Ну, ты понимаешь. Волшебные бобы!» Он все так же ничего не понимает. По нему это видно. Бобы вырастают... и получается гигантский бобовый стебель, который дорастает до неба, помнишь? И этот парнишка взбирается по нему и обнаруживает наверху великана, да? Он продолжает качать головой, явно не имея ни малейшего понятия, о чем я говорю. И я бы погрешила против истины, если бы сказала, что я не ошарашена. Он прочитал кучу книг, но каким-то образом пропустил самые простые детские сказки. Как такое возможно? «Неважно», — говорю я ему, тряхнув головой. Кажется, он хочет что-то сказать, но Джексон опережает его. «Правильно ли я понял? Он смотрит то на Хадсона, то на меня. Ты хочешь, чтобы мы начали гоняться за неким великаном, возможно, мифическим, возможно, нет, в городе великанов, в надежде найти способ разбить цепи неубиваемого зверя, в надежде, что он может знать...» «Как найти эту всемогущую корону?» Когда он формулирует это таким образом, это кажется немного абсурдным. «Я не знаю, хочу ли я этого», — говорю я ему через секунду. «Зато знаю, что мне совсем не хочется оказаться в состоянии тотальной войны с твоим отцом». «Для этого уже слишком поздно», — фыркнув, перебивает меня Хадсон. «Тогда как насчет того, что я не хочу смотреть, как тебя отправят в тюрьму, потому что твой отец говнюк? И я совершенно точно не хочу оказаться там сама!» Я вскидываю руки и оглядываю комнату. «Если у кого-то есть идея получше, то, пожалуйста, пусть он даст мне знать, потому что у меня чертова уйма работы, которую мне надо переделать, чтобы закончить школу». И мне совсем не хочется тратить время, гоняясь за великанами, если это бессмысленно. Я ожидаю, что Джексон или Хадсон, или Микаи или Лука скажут мне, что у них есть куча идей получше. Но очень скоро до меня доходит, что, несмотря на все их протесты и насмешки, ни у одного из них нет альтернативы. По крайней мере, такой, которая могла бы предотвратить арест Хадсона И, возможно, мой арест. А может, и что-то похуже. «Ну хорошо», — говорю я, когда молчание затягивается. «С чего мы начнем? «По моему мнению, чем скорее мы найдем кузнеца, тем скорее я смогу заставить Сайруса отстать от его сыновей и от меня навсегда». Но мне опять никто не отвечает. «Неужели вы даже не попытаетесь помочь мне разработать план?» К черту остальных, думаю я, и смотрю то на Хадсона, то на Джексона. Уж они-то помогут мне наверняка. «Дело не в том, что мы не хотим помочь», — успокаивающим тоном говорит Микай. «Просто для того, чтобы пойти против Сайруса, нам нужен план получше, чем возможная помощь великана. Что, если мы явимся в город великанов, и никто нам не поможет, но найдутся желающие донести Сайрусу, что мы делаем?» «Но надо же хотя бы попытаться, не так ли?» Когда никто не соглашается со мной, я не скрываю своего раздражения. «Ну а я попытаюсь. Вы можете делать, что хотите. Но вам придется заниматься этим в каком-нибудь другом месте, а не в моей комнате». «Потому что мы с тобой не согласны?» — спрашивает Микай. «Потому что я устала. Сегодня я летала к кровопускательнице и обратно». и мне хочется одного — поспать. Я подхожу к двери и открываю ее. Спасибо за предупреждение. Я обеими руками за то, чтобы найти способ не дать Сайрусу навсегда погубить жизнь Хадсона и мою. Но я делаю долгий выдох. Завтра. Сегодня вечером я хочу просто съесть мой остывший сэндвич с сыром, выпить газировку и лечь спать. Секунду никто не двигается. но затем Джексон кивком показывает на дверь, и члены Ордена выходят по одному. Джексон тоже идет к двери, но в последнюю секунду поворачивается и устремляет на меня предостерегающий взгляд. «Если ты будешь возлагать все свои надежды на нахождение короны, это плохо кончится для нас всех. Нам нужен план получше». «Я согласна», — отвечаю я. И как только вы что-то придумаете, вы знаете, где меня искать. А до тех пор спокойной ночи. Я смотрю на Хадсона и тоже показываю кивком на дверь. Спокойной ночи вам обоим. Хадсон ничего не говорит, но очевидно, что он так же недоволен, как и Джексон, когда я закрываю за ними дверь. Потому что я чувствую, сейчас у меня начнется полноценная паническая атака, и мне совсем не хочется, чтобы Хатсон видел её. Потому что я знаю точно, что Хатсон свершит какое-нибудь безрассудство и, скорее всего, либо погибнет, либо окажется в тюрьме, в которой будет мучиться всю бессмертную жизнь, лишь бы защитить меня. Я надеюсь, что я выиграла достаточно времени, чтобы он оставался в безопасности до рассвета.